Все ждали. Минута приближалась. Вдруг раздался удар колокола. Клод сказал «Это три четверти». Тогда он встал, величественно прошел часть зала и облокотился на косяк первого станка слева около входной двери. Лицо его было совершенно спокойно и добродушно. Пробило девять часов. Дверь отворилась, Вошел директор. В этот момент в мастерской воцарилось гробовое молчание. Директор по обыкновению был один. Он вошел самодовольный и непреклонный. Не заметил Клода, стоявшего налево от двери, с правой рукой опущенной в карман брюк, и быстро прошел мимо первых станков. Он шел покачивая головой, жуя слова, бросая по сторонам свой пошлый взгляд и не замечал, что все окружающие были сосредоточены на одной страшной мысли, горевшей у них в глазах. Но вдруг он быстро обернулся, заслышав шаги позади. «Что ты тут делаешь?» — спросил директор. «Почему ты не на месте?» «Тут человек перестает быть человеком. Он собака. Ему говорят ты». Клод Гео ответил почтительно. «Потому что мне нужно поговорить с вами, господин директор». «О чем? «Об Альбене». «Опять?» — сказал директор. «Всегда», — возразил Клод. «Ага», — сказал директор, продолжая идти.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 Клод дотронулся слегка до руки директора. «Но я должен, по крайней мере, знать, за что я этой разлукой приговорен к голодной смерти. Скажите, почему вы разлучили нас?» «Я уже сказал тебе», — отвечал директор. «Потому что так надо». И, повернувшись спиной к Клоду, он протянул руку к скобке выходной двери. Услышав ответ директора, Клод отступил на шаг. Присутствующие 80 статуй видели — как он вынул из кармана правую руку с топором. Эта рука поднялась, и прежде чем директор мог вскрикнуть, три удара топора, страшно сказать, нанесенные по одному и тому же месту, раскроили ему череп. В тот момент, когда он падал навзничь, четвертый удар раскроил ему лицо. Потом, так как разразившаяся ярость быстро не останавливается, Клод уже бесполезным пятым ударом разрубил ему правую ляжку. Директор был мертв. Тогда Клод бросил топор и вскричал. «Теперь другому!» Другой был он сам. Все видели, как он вынул из камзола маленькие ножницы своей жены и всадил их себе в грудь. И между тем никто не подумал помешать ему. Но лезвие было коротко, а грудь глубока. Он раз двадцать принимался подолгу копаться в ней, говоря «Ах ты, сердце арестанта, неужели же я так и не найду тебя?» Наконец он лишился сознания и упал на умершего, обливаясь кровью. Кто же из двоих был жертвой другого? Когда Клод пришел в себя, он лежал на кровати, забинтованный, окружённый заботами. У его изголовья находились сестры Милосердия и судебный следователь, составлявший протокол и спрашивавший его с большим участием. «Как вы себя чувствуете?»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 Он предстал совершенно вылеченный перед уголовным судом Труа. Весь город толпился в зале суда. Клод имел на суде приличный вид. Он был тщательно выбрит, имел непокрытую голову и был одет в прочную одежду арестантов клерво, состоящую из двух половин различного серого цвета. Королевский прокурор привел в залу суда все штыки округа. «Для обуздания, — сказал он публике, — всех злодеев, которые явятся свидетелями по этому делу. Когда же пришлось приступить к судебному разбирательству, возникло странное затруднение. Никто из очевидцев событий 4 ноября не захотел давать показания против Клода. Председатель грозил им дискреционной властью, но все было тщетно. Тогда Клод велел им давать показания. И все языки развязались. Они рассказали всё то, что видели. Клод слушал их с глубоким вниманием. Когда кто-нибудь из них по забывчивости или из симпатии к Клоду опускал факты, невыгодные для обвиняемого, Клод восстановлял их. Из ряда свидетельских показаний перед судом выяснилась серия фактов, только что изложенных нами. Был момент, когда присутствовавшие там женщины плакали. Судебный пристав вызвал арестанта Альбена. Настала его очередь давать показания. Он вошел, пошатываясь. Он рыдал.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 Речь обвинителя и речь защитника произвели каждая, в свою очередь, те перемены в настроении, которые они имеют обыкновение вызывать в подобного рода цирках и ипподромах, называемых заседаниями суда присяжных. Клод нашел, что не все было сказано. Он встал, в свою очередь, и говорил настолько хорошо, что некий интеллигентный заседатель, вернувшись домой, был в полном удивлении и недоумении. По-видимому, этот бедный пролетарий имел свойство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 Из него следовало, что это была порочная жизнь, что несомненный злодей, имя которому Клод Гё начал с незаконного сожительства, с публичной девкой, потом перешел к тому, что украл, наконец убил. Все это была правда. Перед удалением присяжных в совещательную комнату председатель спросил обвиняемого, не желает ли он что-нибудь сказать по поводу постановки вопросов. «Очень немногое», — ответил Клод. Но однако вот что. Я вор и убийца. Я украл и убил. Но почему я украл? Почему я убил? Поставьте эти два вопроса наряду с другими, господа присяжные. После 15-минутного совещания на основании решения 12 господ заседателей, называемых присяжными, Клод Ге был приговорен к смертной казни. Известно, что с самого начала прений многие из присяжных отметили, что обвиняемый называется «Гё», что значит «нищий бродяга», что произвело на них сильное впечатление. Клоду прочли приговор, он заметил только «Хорошо, но почему этот человек украл? Почему этот человек убил?» Вот те два вопроса, на которые они совсем не отвечают. Вернувшись в тюрьму, он весело поужинал и сказал «Прожито 36 лет». Он сначала не хотел подавать кассационную жалобу. Одна из сестер, ухаживавших за ним во время болезни, со слезами на глазах просила его подать. Он согласился, из желания сделать ей приятное. Но все же он противился до последней минуты, потому что в то время, как он подписал свое прошение, трехдневный законный срок уже истек за несколько минут перед тем, Благодарная бедная девушка дала ему пять франков. Он взял деньги и поблагодарил ее. В течение трех суток, данных для Кассации, все арестанты Труа предлагали ему устроить побег. Он отказался. Заключённые последовательно бросали ему через отдушину в его карцер гвоздь, кусок железной проволоки и ручку от ведра. Для такого смышленного человека, как Клод, каждой из этих вещей было достаточно, чтобы перепилить оковы. Он отдал ручку. проволоку и гвоздь надзирателю. 8 июня 1832 года, через 7 месяцев и 4 дня после совершенного преступления, настало искупление. Педеклауда, как видите. Педеклауда. Буквально значит «хромою ногою». Но в юридическом языке Гюго берет этот термин как обозначение «неисправимого преступника». В этот день в 7 часов утра в камеру Клода вошел судебный пристав и объявил, что ему остается жить только один час. Его кассационная жалоба была оставлена без последствий. «Ну вот», — сказал Клод хладнокровно, — «я хорошо спал эту ночь, не подозревая, что буду спать. еще лучше следующую». По-видимому, слова людей сильных должны всегда приобретать некоторое величие от приближения часа смерти.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 сожалея, что не получил религиозного воспитания. По его просьбе ему вернули ножницы, которыми он ранил себя. В них не хватало одного лезвия, сломавшегося в его груди. Он просил тюремного сторожа отослать эти ножницы от его имени Альбену. Он выразил также желание, чтобы к этой завещенной вещи прибавили также и тот паёк хлеба, который он должен был бы съесть в этот день. Он просил тех, кто ему связывал руки, положить ему в правую руку пятифранковую монету, подаренную ему сестрой, единственную вещь, которая еще оставалась у него. Без четверти в восемь он вышел из тюрьмы со своей мрачной свитой, обычно сопутствующей смертникам. Он шел пешком, бледный, устремив глаза на распятие, но шел твердым шагом. День этот был выбран для исполнения приговора как день базарный, чтобы зрителей было как можно больше, потому что во Франции, по-видимому, есть еще полудикие села, где общество хвастается, убивая человека. Он бодро взошел на эшафот. Он хотел приветствовать сперва священника, а затем палача, благодаря одного и прощая другому. Палач, как сообщают, тихонько оттолкнул его.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 Человек этот, несомненно, был хорошо рожден, хорошо сложён, хорошо одарен. Чего же ему недоставало? Подумайте. Вот великая задача. Правильное разрешение которое, еще не найденное, послужит к восстановлению всемирного равновесия. Общество должно всегда делать для личности столько же, сколько делает для нее природа. Вот Клод Гё. Природа, несомненно, одарила его прекрасным мозгом, прекрасным сердцем, но судьба поместила его в столь гнусно организованном обществе, что он кончает воровством. Общество засадило его в столь гнусную тюрьму, что он кончает убийством. Кто же действительно виновен? Он ли? Мы ли? Вопросы важные, вопросы мучительные, которые волнуют в настоящее время все умы, которые всех нас дёргают за полы, но которые когда-нибудь до такой степени станут нам поперек дороги, что мы принуждены будем взглянуть им в лицо и узнать, чего они хотят от нас. Пишущий эти строки, быть может, в скором времени попытается сказать, что он об них думает. Присутствуя при подобных фактах, представляя себе, до какой степени давят нас эти вопросы, невольно спрашиваешь себя, о чем же думают правящие классы, если они не думают об этом. Палаты ежегодно серьезно заняты. Очень важно, конечно, придумывать синикуры и собирать подати, очень важно издавать законы, в силу которых я, переряженный солдатом, становился бы из патриотизма на караул у дверей графа Лобо, которого я не знаю и знать не хочу, или заставлять меня пародировать на площади Мариньи под командой моего лавочника, которого сделали моим офицером. Само собой разумеется, что мы не имеем ни малейшего намерения нападать здесь на городских сторожей, которые выполняют дело полезное, охраняя улицы, пороги и домашние очаги. Я говорю только о параде, о толпе и тщеславии, и шумихе военной, вещи бесполезной, служащей только для превращения буржуа в пародию солдата.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 Производительно проводить время в классических переговорах, от которых пожимают плечами даже школьные учителя пригорода. Полезно заявлять, что современная драма породила кровосмешение, разврат, отцеубийства, детоубийства и отравление, и тем доказывать незнакомство с Федрой, с Иокастой, с Эдипом и Мидеей, с Радагундой героини греческих трагедий. Вам необходимо, чтобы политические ораторы этой страны шумно спорили в течение целых трех дней по вопросу об осигновках на издание Карнеля и Росина, сами не зная против кого они спорят и пользуясь этим литературным случаем, чтобы посоперничать в искусстве затыкать друг другу глотки обвинениями французов в разных крупных недостатках. Росин Годы жизни 1639-1699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 совершает тайно смертные казни за заставой Сен-Жак. Вот вопрос. Займитесь-ка им. Ссориться вы будете потом, выясняя, белые или желтые пуговицы нужны для национальной гвардии. И что лучше, уверенность или достоверность? Господа центра, господа крайней правой и крайней левой, простой народ страдает. Призываете ли вы республику или монархию, все равно народ страдает. Вот это факт.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 Вы плохо лечите эту болезнь, изучите ее основательно. Издаваемые вами законы являются только палеотивами и уловками. Одна половина вашего свода законов — рутина, другая половина — шарлатанство. Клеймо было прижиганием, заражавшим рану гангреную. Безумно было старание запечатлеть и заклепать преступления на человеке. Это создавало из них двух неразлучных друзей, двух товарищей.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 Образование плохо ретушировало рисунок. Направьте ваши заботы в эту сторону. Дайте народу хорошее образование. Развейте как можно лучше эти несчастные головы, чтобы разум мог увеличиться в них. Более или менее хороший череп наций зависит от их учреждений. Рим и Греция имели высокий лоб. Развивайте по возможности мыслящий профиль массового лица. Когда Франция научится читать, Не оставьте без руководства этот развившийся разум. Это была бы непоследовательность другого рода. Невежество все же лучше плохого знания. Помните, что есть книга более философская, чем «Кампер Матье, более популярная, чем «Конституционель», более вечная, чем «Хартия» 1830 года, и книга эта — «Священное Писание». Конституционель. Клерикальные издания реакционной Франции времен Людовика Филиппа 1830-1848. Поясню это несколькими словами. Что бы вы ни делали, участь простого народа, толпы и массы будет всегда сравнительно бедственна, несчастна и печально. Ей предназначен тяжелый труд, ей предназначено поднять бремя, влочить бремя, носить бремя. Рассмотрите весы. Все радости находятся на чашке богача, все горести — на чашке бедняка. Разве они уравновешены? Не должна ли чашка весов неизбежно перевешивать и положение дел вместе с тем быть неуравновешенным? А теперь положите на чашку бедняка, на чашку несчастий, веру в загробную жизнь, в вечное блаженство. Положите на нее рай, этот чудный противовес. Вы восстановите равновесие.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 Он был бы самым превосходным работником в городе. Разработайте, расчистите, оросите, удобрите, просветите, сделайте нравственной и полезной эту голову человека из народа. И вам не нужно будет ее отрубать. Июль 1834 года.